Эпилог Мин-мин обнаружила себя в тени чего-то очень большого и подняла глаза. Третий брат Джан Хэй стоял прямо над ней, возвышаясь эвкалиптом и заслоняя солнце. Она невнятно пискнула и метнулась в сторону. Мин-мин все еще опасалась третьего брата. С того самого дня, как он смахнул ее с пути, словно пушинку, И только старый бронзовый котелок спас ей жизнь. Она помнила слова юной госпожи Сяотай о том, что хотел бы убить – убил бы. И вообще, что котелок против алебарды ущербной луны с восьмью кольцами на обухе. Но легче от этого не становилось. Совсем. Осознавать, что твоя жизнь вообще-то на волоске висит, и в любой момент этот гигант своими огромными волосатыми ручищами может тебе шею свернуть – повергала ее в трепет. Эта юная госпожа умеет и камень, и железо рубить. Говорят, она вовсе даже реинкарнация Хушень, богини справедливости. Ей-то, конечно, не страшно. И вообще, юная госпожа может любого в узел закрутить. Она только на вид хрупкая, а на деле страшная, пострашнее даже третьего брата. А она мин-мин, обычная служанка, что бы там госпожа не говорила. «А ну, постой!» – гремит голос, и Мин-Мин зажмуривается и сжимается в комочек. «Вот и все!» – думает она. «Этот гигант решил меня сожрать. А что? Думаете, она не знает, чем тут порой разбойники занимаются? Если особо храбрый враг попался, то съесть его сердце и печенку нужно обязательно, так как его сила и храбрость тебе передадутся!» Правда, непонятно, какие именно качества от этой мин-мин нужны гиганту Джан Хэю. Или он просто проголодался. «Не ешьте меня!» – пищит нас сжимаясь. «Давайте я вам каши дам и мясо тушеного, после завтрака осталось». Она приоткрывает глаза и видит, как могучая волосатая ладонь тянется к ней и зажмуривается, представляя, как хрустнут ее тонкие косточки на зубах гиганта. «Да не собираюсь я тебя есть, глупая девчонка!» Гремит голос, и могучая рука поднимает ее за шкирку и ставит вертикально. «Чего ты сжимаешься? Ты чего, боишься меня?» «Да, да кивает Мин-Мин. Пожалуйста!» «Клянусь своей алебардой, ты совсем зашуганная!» «Не годится такой трусихой быть, если ты седьмой сестре служишь!» Качает головой Джан Хэй. «А ну, становись храброй!» «Но... но...» Вот чего меня бояться? Я ж добрый и красивый и величественный. И еще есть слово. Его второй брат знает. Он меня так называет. Хм. Чешет свою бороду джанхэй Как там? Третий брат страшный. Тихо говорит Мин-Мин. Я в тот раз алибардой Что? Ты еще помнишь о таких мелочах? Что за глупости? Творкает Джан Хэй и протягивает ей свою алебарду. «А давай ты меня ударишь, только со всей силы, с размаха. Смотри, вот так ставишь ноги и...» «Да держи алебарду, что значит тяжелая?» «Конечно, тяжелая. А как ты думала?» «Сжимай ладони вот так. Да, вот так и держи. Замах, а потом удар всем корпусом. Вот так. Куда тебя уносят? Стой на месте. Да, тяжелая. Это ж алебарда». «А как ты в тот раз жива осталась?» «Котелок — это, конечно, котелок, но моя алибарда доспехи проламывает. Удар был не сильный, но уж котелок-то...» «Как вам не стыдно?» Закрыв глаза от собственной смелости, возмущенно кричит Мин-Мин. «Вы меня убить хотели!» «И у тебя есть возможность отомстить!» Тут же подхватывает Джан Хэй. «У меня есть кровница. Хэй, вот только алибардой махать тебе рановато!» «У тебя руки слабые. Вот, возьми нож и попробуй ударить. Тебе надо меч с собой носить. Прямой рановато. А вот Дао, типа сабли кочевников, в самый раз будет». «Да вы...» Она зажмуривается и отчаянно бьет этого наглого и возмутительно спокойного джанхея по животу, обтянутому шелковым халатом. Куда достает? Отбивает себе руку и тут же ужасается своему поступку. «Он же сейчас ее...» Джан Хэй смотрит на нее сверху и улыбается. Он аккуратно берет ее руку и поправляет в локте. «Вот так!» «И вкладывай в удар вес своего тела», — говорит он. «Вообще толкать тебя будет. У тебя ноги и руки крепкие, движения поставленные. Сразу видно, что в деревне росла». «Городские мы», — буркает она, убирая руку за спину. Я просто в поместье у Вон Ми многому научилась». «Да? Ну и ладно». Оглаживает бороду третий брат. «Давай я тебе в следующий раз саблю принесу и научу, как ей пользоваться. Раз уж ты человек седьмой сестры, то тебе обязательно уметь нужно». «Правда?» Мин-Мин колеблется. Брат Джан все еще пугает ее. Но она, по крайней мере, может с ним разговаривать. А если он и вправду... «Правда!» кивает третий брат. «Так чего, там на кухне пожрать и еще есть?» Ее руки ловко лепили пирожки из теста, вкладывая в каждую ложку со сладкой начинкой. «Скоро будет праздник в середине осени». Обязательно нужно будет напечь лунных пряников, таких, какие делала ее матушка. Сейчас те времена вспоминаются с трудом, будто сквозь белесый туман. Но она помнила руки ее матери, помнила тот сладкий вкус и, конечно же, посиделки у костра, когда собирались все, вся труппа бродячих артистов. Она улыбается. Подумать только, а ведь совсем недавно... Она сидела в бамбуковой клетке и ждала своей смерти, как избавления от мучений. Поистине не знаешь, что будет тебе во благо, а что во зло. Как и сказано в притче про старика на северной границе, который пас лошадей, никто не знает, хорошо или плохо. А значит, нету смысла и заморачиваться, искать эти смыслы. Есть здесь и сейчас, а здесь и сейчас Гутин тепло, сытно и безопасно. А еще она уважаема. Никогда в своей жизни прежде она не была уважаема. Кто такая малолетняя певичка из бродячего театра? В лучшем случае, дорогая наложница. И ее девственность всего лишь товар для того, кто заплатит подороже. После того, как она будет продана, ее цена стремительно пойдет вниз. И даже на самом пике ее юности, красоты и невинности она будет ценной, но не будет уважаемой, потому что уважение – это не стоимость, не цифры на ценнике. Уважение – это что-то другое, это даже не страх. Кухонные, эй, мы мясо принесли, как и положено настоящим мужчинам. Раздаются голоса от двери. Она поднимает голову. Разбойники из ватаги тигров в действительно приволокли тушу оленя. Охотники. Неплохо, если учитывать, что на самой горе вокруг летнего лагеря добычи днем с огнем не сыскать. Все распугали. «Целая туша? Отлично!» Джи подскакивает к ним. «Вот сюда несите. Ваши ватаги сегодня лучшие куски будут». «А то! Лучше нас никто не охотится!» «Слава меткомуся! Его стрелы летят в цель, словно они привязаны!» Лидер группы указывает, куда нести тушу. и сам становится посреди кухни, уперев руки в бока. «А у вас тут тепло, и девушки красивые. Что, подруга, как насчет зайти вечером к нам на огонек? Не обидим!» «Ты чего?» тот же шипят ему ближний «Ты чего? Это же Гутин, палач тысячи порезов!» Тот моргает глазами. Копевчая птичка Гутин молча поднимает взгляд и смотрит ему в глаза. Вот просто смотрит, ничего не делая. Э, э прошу прощения, госпожа Гутин», — говорит он, пятясь слегка бледнее. «Я... мы... пойдем, пожалуй, извините». Он стремительно исчезает в дверном проеме, а это Гутин смотрит ему вслед. «Да, — думает она, — уважение — это не страх, но с чего-то нужно начинать». Конец второй книги. Текст читала Мелисента.